Глава 51. Она уткнулась лицом в ладони и игнорирует мольбы глупенькой Йенни. Уносится мыслями прочь и словно заново переживает каждую секунду. Зал суда — оглашение приговора. Она смотрит на судью и не верит своим ушам. По заключению эксперта, У нее шизофренический бред. Голоса в ее телефоне и смарт-колонке лишь плод ее воображения. И они с Флорианом никогда не были вместе. Тому имеются доказательства. Все происходило в ее воображении, и это она преследовала его. Катрин понимает, к чему все идет. Ей вменяют психическое расстройство. Это заговор против нее. Кто-то хочет убрать ее с пути, чтобы завладеть ее состоянием. Вот в чем дело. «Может, вы были при этом?» — кричит она судье. «Вы такой же преступник, как и все остальные в этом зале! Вы все хотите...» «Тишина!» — громко произносит судья и смотрит на нее с укором. Но на Катрин это не действует. «Вы все здесь заодно. Теперь мне все ясно. Но я не сумасшедшая. Я знаю, что слышала, и знаю, что мы были с ним вместе. Это он все подстроил. Но ему это не сойдет с рук, даже если вы его отпустите, потому что он заодно с вами. Нет, ему так просто не отделаться». Ее грубо хватают и уводят прочь, сознание меркнет Катрин приходит в себя уже в этой комнате без мебели, лежа на спине, на чем-то жестком Руки и ноги пристегнуты ремнями В какой-то момент приходит женщина в белом халате и сует ей в рот таблетки Все вокруг плывет и в глазах снова темнеет Неизвестно, сколько прошло времени. Она сидит на стуле перед окном и смотрит на стекло. Что за этим стеклом, ей тоже неизвестно. Взгляд рассеивается, не достигая окна, словно сбивается с пути и не находит обратной дороги. Голоса у нее в голове. Множество голосов. И все говорят наперебой. Ей хочется, чтобы они смолкли, но они не смолкают. Напротив, их становится еще больше, и каждый пытается перекричать все остальные. Что остается делать? Она не в состоянии шевельнуться и не знает почему. Ничего не может разглядеть, хотя глаза постоянно открыты. Это сотворились с ней они. Они хотят полностью лишить ее рассудка превратить в безмолвную тушу. Она должна помешать этому. Как-нибудь. И Катрин начинает постепенно погружаться в себя. Переключает сознание в автономный режим. Уходит в оффлайн. Состояние, в котором разум не воспринимает ничего из того, что происходит вокруг. Она ничего больше не видит, не слышит, не чувствует и не может двигаться. Самая одинокая из людей. Но Катрин понимает, что это необходимо. Она погружается в состояние благословенного забвения. В какой-то момент мысли возвращаются. Она осознает, насколько одинока, изолирована от мира. И с осознанием этого... Одиночество становится невыносимым. Катрин решает вернуться, но разум не подчиняется. Хуже того, это больше не ее разум. Она чувствует это. Она стала чужой самой себе. Как Катрин не старается, у нее не получается занять свое место и вернуть контроль над телом и рассудком. Из надежного убежища внутренний мир превращается в тюрьму где царят тьма и безмолвие. Она соображает и сознает свое положение. Но хотя она добровольно ввела себя в это состояние, изменить его ей уже не под силу, потому что этот другой, чуждый разум у нее в голове этого не допускает. Катрин заперта в себе самой. Она теряет чувство времени и пространства и с каждой осознанно сформулированной мыслью клянется, что виновный во всем этом на собственной шкуре познает, на что ее обрек. Проходит еще год, прежде чем Катрин вновь обретает себя, может действовать нормально. За это время она возревает, приучается жить, В симбиозе с чужими мыслями и в зависимости от ситуации следовать им или действовать по собственной воле. Кроме того, помогают многочисленные таблетки, которые она принимает для стабилизации состояния. И у нее есть цель. Теперь, когда она может нормально взаимодействовать с окружающими, адвокаты без труда добиваются ее перевода из закрытого учреждения в обычную клинику. Еще через месяц Катрин возвращается домой. Спустя полгода она читает статью о новом способе избавиться от напряжения в эпоху повсеместного интернета и непрерывного потока новостей. Цифровой детокс. Туры в никуда, без связи с внешним миром. На сайте она узнает от Ripple, о Трайпл о Джорни. Поначалу владелец не хочет продавать компанию, но ее адвокат делает ему выгодное до бесстыдства предложение – И тот не в силах отказаться. Ей все равно. Деньги не имеют для нее значения. Ей хочется одного мести. Катрин анонимно вступает в собственность и распространяет информацию, что Трайпл от Джорни перешла к группе инвесторов и параллельно изучает способы и возможности поместить человека в то самое состояние, в котором она прозебала долгие месяцы, запертая в собственном теле, глухая, слепая и немая в полной изоляции. Она тренируется на собаках и кошках и оттачивает свой план. Затем ей попадается информация о бывшем отеле для альпинистов на склоне Ватсмана. Через адвоката Катрин предлагает владельцам колоссальную сумму и просит предоставить ей отель всего на 5 дней для эксперимента, а деньги можно пустить на дальнейшую реконструкцию. Все готово. Разумеется, она знает, где работает Флориан, и по ее просьбе начальство предлагает некоторым из сотрудников принять участие в детокс-туре в качестве тестовой группы. Чтобы выглядело не так подозрительно, она приглашает еще несколько человек, не имеющих отношения к фирме. К тому времени, как она представилась Йоханасу новой сотрудницей, и они вместе наведались в отель, Катрин уже несколько раз побывала там одна. Техники были в отпуске, и в отеле оставались лишь сменные работники, которые никогда не увидели бы ее снова. У нее имеются ключи от всех комнат. Она изучает старые планы и прекрасно там ориентируется. При этом ей попадается помещение, в котором старые владельцы, вероятно, хранили контрабандные товары. Все складывается идеально. В первую ночь Катрин стучится в номер Томаса и просит его помочь с сюрпризом для остальных. Наивный толстяк следует за ней в подвал и таращится в недоумении, когда она вгоняет шприц ему в шею. Он падает на дно тележки для белья, с которой Катрин предварительно сняла чехол. Это ее контрольный эксперимент, последняя проба, прежде чем она возьмется за Флориана. Так она узнает, что все-таки не стоит вырезать ему язык и выжигать глаза. Инфекция, заражение, летальный исход. Такого допускать нельзя. Нужно, чтобы Флориан жил и в полной мере насладился тем состоянием, в которое она его ввергнет. Непрекращающийся снегопад ей только на руку. Немыслимое везение. Поскольку рация предусмотрительно сломана, и у нее достаточно времени для второго эксперимента. Повредить Анне гортань и сжечь глаза кислотой оказывается удачным решением. Как и позволить остальным разыскать сначала Томаса, а затем Анну. Начинаются ссоры. В группе происходит раскол. Завладев ножом Флориана, Катрин подстраивает все так, что подозрение падает сначала на Тима, а затем на самого Флориана. После этого подобраться к нему не составляет труда. Флориан тоже следует за ней с покорностью овцы, когда Катрин сообщает, что видела в подвале нечто такое, что, возможно, поможет разоблачить виновного. Удивительно! Да чего наивны мужчины, будучи уверенными, что только подобные им способны на те эксперименты, какие проводила она? И вот неожиданно заявляется глупенькая енни.